Глава 59. ТИРАНИЯ Это было немного необъяснимо. Джоу Юй тоже был известным, но Винсент, хотя и поступил в Академию только в этом году, обладал куда большей известностью. В конце концов, в Высшей Академии x училось не так много людей, которых даже здесь называли гениями. Не Винсент. Капитан Саламандер. Ван Джен. Именно он на IG показал всем пример, как управлять Голдвиллом. сказал Лату, улыбнувшись. Землянин оживил Голдвилла? Голдвилл сейчас был на пике популярности, каждый человек слышал о мощи этого меха, однако мало кто знал, что всё это заслуга одного землянина. И этот землянин – студент Высшей Академии X к тому же капитан одной из команд, которая будет участвовать в турнире. Выступление Лиера явно не осталось незамеченным, однако многие сразу же позабыли о стране, которую он представляет. А тут, оказывается, есть ещё один человек с Земли, который не менее талантлив. «Эй, ребята, вы слышали? Да это же про нашего Ван Джена говорят! Старина Ван Джен с факультета Мехов, лауреат студенческой премии за вклад в науку, капитан команды Солнечной системы на военных играх Ай-Дже!» Прокричал Яо Ален, и все окружающие его тут же оживились. На самом деле, многие студенты из других академий Солнечной системы слышали об этом впервые. Неужели в военной академии ареса учился такой талантливый человек? Все знали о достижениях Сяо Феи или об успехах ЕЦСУ, но оказывается, у их академии есть ещё один выпускник, которым стоит гордиться, причём «Ого-го, как гордиться!» В этот момент академия Ореса действительно получила статус военного учебного заведения в глазах не признававшей её долгое время публики. Ясное дело, что эта тема была охвачена лишь мельком, Важнее всего сейчас была битва между убийцами богов и соколами. Алиера и его команда радостные уселись на трибуны, чтобы стать свидетелями следующего поединка. А вот члены команды звездная сила» естественно наоборот. Пришли очень угрюмыми. Никто не любит проигрывать, что уж говорить о надменных студентах высшей Академии X? Однако чаще всего поединки заканчиваются именно победой одних и поражением других. Тут ничего не поделаешь. На арене убийцы богов и соколы начали движение. Судя по всему, эти две команды тоже решили разделиться по линиям, и первые стычки произойдут между прямыми оппонентами. В конце концов, сегодня лишь первый день соревнования. Так что, думаю, не стоит ждать от команд каких-то особых тактических решений. Отозвался Кат. Использование различных хитростей, чтобы добиться отличного результата при скудных ресурсах, также было одной из особенностей групповых боёв. Только вот кажется, все восемь команд участников слишком уверены в себе. Во всяком случае, сегодня ни один капитан не решился первым показать слабость, отказавшись от прямого противостояния. Как-никак это могло понизить боевой дух команды, что привело бы к нерешительности их бойцов. К тому же, если говорить конкретно о развернувшемся противостоянии, то шансов у обеих команд было поровну. Хотя Али Вейдус обладал непревзойдённой силой, перед лицом Данди у него не имелось большого преимущества. Беспощадный убийца, несомненно, считался одним из лучших среди штурмовиков, но сейчас, когда матч Голдвилла стала общеизвестной, у многих появилось мнение, что он всё-таки превосходит беспощадного убийцу. Однако кто же действительно король средней дистанции, пока утверждать было сложно, да и разницу в мастерстве пилотов никто не отменял. Оценивать шансы танков было ещё сложнее. Различия между их мехами не представлялись столь существенными, Да и для бойцов этой позиции главным были вовсе не характеристики их машин. Любой студент Высшей Академии x должен был быть наделён определёнными качествами, чтобы стать пилотом тяжёлого меха. От них требовалось обладание не только хорошей физической подготовкой для выдерживания сокрушительных ударов и проведения аналогичных контратак, но и подходящей способностью x Что касается разведчиков, девушки редко брались за эту роль в сражении, так что Си не можно было назвать одной из особенных. Но, учитывая то, как обиданцы привыкли выявлять сильнейших, не стоило и сомневаться в квалификации этой красавицы. Её жнец преисподне был известен своей манёвренностью и скоростью, однако и недостатков он тоже был не лишён. Слишком хрупкий. К тому же он относился к тому типу мехов, на которых либо сам взорвёшься, либо взорвёшь своего врага. Процент потерь данной модели в ближнем бою был самым высоким. На самом деле все страны личного Пути одновременно и восхищались смехами произведёнными в Абидане, и критиковали их. Обеданские машины всегда выделились на фоне остальных, но иной раз их особенности были до такой степени специфичны, что это граничило бесчеловечной жестокостью. Как врагам, так и самим пилотам этих моделей. Тем не менее, в кругу истинных ценителей мехи производства Абидана всё равно пользовались огромной популярностью. Разведчик же со стороны Монораса тоже был совсем непростым человеком. Бибета являлся прошлым капитаном Соколов, и что позиция манёвренного бойца, что позиция разведчика, обе они были ему хорошо знакомы. 10 мехов под радостные крики овации перешли в боевой режим. Многие частенько сравнивали Абидан и Монорас. Две империи были очень похожи в подходе ко многим вопросам, поэтому эти две команды на арене вели себя соответствующе. Не трусить, только вперёд! Как только пять пар соперников сошлись между собой, трибуну оглушил грохот со скрежетом металла. И всем стало понятно, что по зрелищности этот поединок явно превзойдёт прошлый. Участники обеих команд были невообразимо свирепы, так что невольно вспоминалась фраза «Нашла коса на камень». От столкновения танков, казалось, тряслись даже трибуны. Здесь не было места хитростям, ни один из них не признавал силы своего противника, чтобы опускаться до применения разных трюков. Оба были примерно одного уровня, и каждый отчётливо понимал ход мысли другого, поэтому такой способ борьбы показался им самым простым способом решить, кто же из них больше достоин победы. Лучший пилот тяжёлых мехов Монораса или лучший пилот тяжёлых мехов Абидана? Два меха, словно первобытные хищные звери, проводили атаку за атакой. Это было поразительное зрелище. Особенно удивлял Абиданец. Хотя его минотавр точно так же относился к классу танков, Он явно превосходил своего оппонента в скорости и подвижности. Бэй являлся верным последователем Эливейдуса. Раньше он занимал в команде место бойца основной ударной силы, теперь же его поставили на позицию танка. Этот парень, вне всякого сомнения, обладал подходящей для этого физподготовкой, а его навыки пилота даже выходили за рамки возможностей обычных пилотов-тяжеловесов. Однако его оппонент, Рой Бат, также являлся образцовым пилотом танков, и при этом обладал большим опытом в таких сражениях. Поэтому на превосходство Абиданса в мастерстве пилотирования Монорасец отвечал простыми, но отточенными до идеала приемами защиты и нападения. Как-никак в настоящих боях главное – не делать лишних движений. Ройбат понимал это лучше, чем кто-либо другой. В разведчиков всё обстояло примерно так же. Си ничем не уступала Бибета, оба принадлежали к ловкому и гибкому типу солдат, отличились лютой атакой, и даже слабости у них были схожи. Если бы это ещё была просто битва двух разведчиков, они нападали бы со всей силы. Но в командном бою так поступать никто из них не решался. Поражение команды «Звёздная сила» стало для всех отличным уроком, так что оба разведчика старались быть максимально осторожными. Из-за того, что Бибета являлся бывшим капитаном, ему не требовалось много времени, чтобы привыкнуть к позиции разведчика. В физическом плане он превосходил свою соперницу, однако это не давало ему никаких особых преимуществ, чтобы попробовать рискнуть. Что касается Сивейни, она в свою очередь тоже не решалась на это, хотя уже не один раз видела брешу в обороне монорастца. Никто не хотел поставить свою команду в сложное положение. Синьба и Кассия вели непрекращающуюся перестрелку между собой. Из-за наличия зданий, за которыми можно укрыться, маленькое расстояние между ними было вполне себе безопасным. Но, разумеется, из-за того, что оба держали друг друга под прицелом, никто из них не решался безрассудно бросаться на помощь товарищам по команде. Тиран Ливейдуса столкнулся с духом дракона Данди. Один из них считался мастером старшего поколения, уже давно получившим признание со стороны руководства Академии, другой — восходящей звездой нового. Проще говоря, схватка между этими двумя развернулась невероятно захватывающая, вокруг них не переставали сверкать искры. Оливейдус охватал навыков, чтобы заимствовать всю мощь тирана для своих ударов, данди же лишь оборонялся, однако же было видно, что это даётся ему без особых забот. Несмотря на всю свирепость своих атак, Оливейдус так и не смог ни разу навредить капитану монорастцев. Более того, Дэнди ещё успевал следить за ситуацией на всей арене. Командная битва — это не бойня стенка на стенку и не дуэль. Если слишком сосредоточиться на личной победе, можно поставить под угрозу победу всей команды в целом. Однако нельзя сказать, что Али Вейдус рисковал. Он вкладывал столько силы в удар лишь потому, что нападение — это его стиль. Абиданцы были асами в этом деле и всегда считали, что атаковать лучше, чем защищаться. Между же штурмовиками развернулась настоящая битва не на жизнь и на смерть. Что были Стоун, что Джоу Юй, оба выкладывались на полную. Казалось, что они с головой ушли в своё противостояние, и совершенно позабыли о существовании остальных на этой арене. Беспощадные убийцы и Голдвилл являлись образцовыми моделями для позиции основной атакующей силы. более Боллистоун, как обиданец, ни во что не ставил своего соперника, Джоу Юй же был недоволен славой Винсента и тем, что этого сосунка хотели взять в основной состав вместо него, потому всячески хотел доказать собственную важность. Обиданский мех показывал более высокую частоту атак, И также он явно превосходил оппонентов манёвренности. Однако атаки Голдвилла были более непредсказуемыми и более жестокими. Но что самое удивительное, оба сражались без активированных щитов. И если они ошибутся в расчётах, то даже возможности открыть энергетический щит у них не будет. Конечно, вокруг ещё имелись здания для временного укрытия, но их становилось всё меньше. Винсент внимательно наблюдал за действиями Джоу Юе. На его взгляд, его соплеменник действительно неплохо научился управляться с дисками Голдвилла, тем не менее на его лице всё равно красовалась надменность «Винсент, если сравнить тебя и Джоу Юэ, кто из вас лучший?» Улыбнувшись, поинтересовалась Айцао. «Ну, конечно, я!» Ни капли не сомневаясь, выпалил Винсент. Окружавшие его ребята улыбнулись. Будучи участниками соревнования, они не были так возбуждены от развернувшегося сражения, как зрители на трибунах. Голдвилл под управлением Джоу юя двигался действительно плавно, однако также с некоторыми трудностями. Задержка между его атаками была чересчур большой, к тому же Джо Юи сохранял расстояние между собой и беспощадным убийцей, что говорило о его неуверенности в себе. Не стоит забывать, что чем ближе Голдвилл к противнику, тем опаснее становятся его диски. Однако, конечно, в таком случае риск больше. Но Винсон точно подошёл бы ближе. Для всех участников других команд Высшей Академии X, посидеть на трибунах среди зрителей было хорошей возможностью проанализировать своих потенциальных противников, выявить их сильные и слабые стороны. Однако для курсантов всех остальных военных училищ Млечного Пути это было что-то неописуемое. Почему эти бойцы основной ударной силы позволяют себе так отдаваться выяснению отношений между собой? В ситуации, когда один неправильный шаг грозит смертью, Беспощадный убийца осмеливался уворачиваться от движущихся по кривой траектории дисков Голдвилла. Если он допустит ошибку в расчётах, его тут же разрежет на кусочки. Голдвилл же, сражаясь против беспощадного убийцы, делал лишь маленькие перебежки, при этом не забывая запускать свои диски снова и снова. Их сражение становилось всё быстрее и быстрее. Али Вейдус продолжал свои нападения и, казалось, совершенно не задумывался о том, что там происходит у остальных членов его команды. Он искал брешь в обороне Данди, и его совершенно не смущало, что этот человек считается признанным мастером Академии, который к тому же вскоре должен уже выпуститься. Копье тирана не останавливалась ни на секунду, просто безумная череда атак. Данди продолжал защищаться, но все вдруг заметили, что он стал шаг за шагом пятиц назад. Всё-таки сила этого обиданца и впрямь поражает. Тем не менее, разбирающимся людям было очевидно, что хотя дух дракона и находится под постоянным прессингом тирана, Данди не уступает Оливейдусу ни в плане способностей X, ни в плане мастерства в боевых искусствах, да и опыта у него гораздо больше. Капитан Монорастцев явно выжидает момента, когда Оливейдус допустит ошибку. Только вот силу ударов Оливейдуса совершенно не слабела. А это он ещё даже свою способность не применял. Пожалуй, если всё будет продолжаться в том же духе, то Ливейдос может загнать даже такого, как Данди. «О чём думает Данди, в конце концов? Если он будет продолжать просто обороняться, то он проиграет! А точно не выдохнется раньше!» В чувствах произнёс Кат. «Мне кажется, что его план заключается совсем не в этом».